Часть вторая. Глава первая. Эвиал. Северная граница Саладора, близ восточной стены. Пылающий жар саладорского солнца. Растянувшись длинной колонной, войско поури во главе с фессом и рысей двигалось через барханы, позволяя себе лишь краткие передышки. Поури шагали, словно заведенные. Карлики умели продержаться на трех глотках воды, причем маршируя не ночью, а под палящими лучами дневного светила. Сам Фесс держался с большим трудом. Даже рыси в ее драконьей ипостаси приходилось нелегко. Не жалея крыльев, она носилась взад вперёд горам и обратно. След двух чудовищ, тащивших в саркофаг Саладорса, вел на северо-восток, к самому краю скалистой цепи. отгородившей страну красного золота откуда более страшной и гибельной пустыни на восходной стороне. «Видно, на плечах похитителей повисала не только обычная тяжесть каменного гроба», – заключил некромант. «На песке остались глубокие отпечатки чудовищных лап. Широкую выглаженную дорожку оставлял за собой сам саркофаг. Фессу чудилось, что он ощущает явственный запах гнили, невесть откуда взявшийся в прокаленной пустыне». Повари шли молча и непреклонно, со звериным непоколебимым упорством. Они нашли цель жизни – сражаться, по слову своей Ишхар, немного по людским меркам, но раньше у карликов не имелось и того. Рыся на быстрых крыльях скоро настигла жуткую процессию. Твари не обратили на нее никакого внимания, однако стоило драконице снизиться, готовясь окатить чудовищ потоком клубящегося пламени, как им мгновенно выпустили цепи, за которые тянули каменный гроб и обратились против дерзкой. Что случилось после этого, рыся рассказывать отказалась, выглядя при этом весьма пристыженной. «Их не берет мой огонь, папа!» – пожаловалась драконица. «Только проплешины, ничего больше». «Ты знаешь, как покончить с ними?» «Придумаем!» – посулил некромант. «Что ему еще оставалось делать?» «Придумаем!» – рыся бросила на него выразительный взгляд. Она вернулась к человеческому облику. «Папа, если они воскресят саладорца, все пропало!» «Почему пропала рыся? Откуда ты знаешь?» «Память крови!» – отговорилась своим всегдашним драконицам. Драконы никогда не охраняли усыпальницу Эвенгара Саладорского, однако каким-то образом знали, насколько она важна. И еще там было что-то об этих э, зверях. Рыся с усилием потерла лоб, словно сейчас вспомнить Три чудовища от трех сил, грозящих Эвиалу. Сущность, хаос и... Сущность и хаос, кивнула рыся. И еще нечто третье, еще более страшное, чем два первых вместе взятых. Дай с нашим страхом справиться, потом уж э, про еще более страшные думать станем. Конечно, папа, только я боюсь, а что, если мы с этими все-таки не управимся? мрачно уточнил фэс. Ну да, конфузливо призналась драконица. Один раз они уже утащили саркофаг у нас из-под носа. А драконы так и не покинут кристаллу, негромко заметил некромант. Могущественные драконы почти непобедимые. Ну, не такие уж мы и непобедимые. «Они уже теряли мою маму», — сдавленно напомнила Рыся. «Очень возможно, что скоро они потеряют еще». Некромант вглядывался в пустынный горизонт, куда тянулся след каменного саркофага. «Им все равно не отсидеться под своими горами, Рыся. Сущность сожрет весь авиал вместе с кристаллами и драконами. Свой рад и твои сородичи не устоят. Это азбука. Нас раздавят поодиночке». «Сейчас», — вдруг вырвалось у него, «мне кажется, что все повернулось бы иначе, не начни я». «Оставь, папа!» Рыся прижала к его губам прохладную ладошку. «Ты сам учил меня, что сожаление не имеет смысла». Фесс хмыкнул и кивнул. «Да и нор бы меня не понял. Сказал бы, что я неправильный некромант». «Так во имя всего Ивиала, стань правильным!» Рыся в гневе даже топнула. «Утопи этот мир в крови, если нет другого пути к спасению». Даже если погибнут половина, три четверти, девять десятых, это лучше, чем если умрут все». Фес покачал головой. «Ты прям быстро учишься, дочка». «У меня хороший учитель», — криво ухмыльнулась рыся. «Не обманывай себя, пап. Из этой передряги нам не выбраться. Обычное дело». «Почему это вдруг не выбраться?» «Обладают ли драконы даром прорицания?» — Сущность слишком сильна для нас, — призналась рыся. — Я смотрю внутрь себя, я читаю память крови, пришедшую от мамы и ее предков. Сущность не имеет физического воплощения. Это не этла, у которого можно убить. — Я все еще думаю про это, потому что конец пути уже близок, и... — И что тебе видится там? — Магия крови, папа, магия нашей с тобой крови, — спокойно ответила драконица, тоже всматриваясь в золотистый горизонт и не глядя на Фесса. «Весело это у тебя получается», – покачал головой некромант. «Постараемся обойтись без подобных крайностей». «Благие пожелания, папа», – грустно проронил рыся. «Мы, драконы, издавно хранили Эвиал. Не мы одни, но в числе главных. И если надо, то должны, конечно же, быть готовы применить». «Брось, дочка», – резко повернулся Фесс. «Жертвовать собой не станем». «И никто не станет, надеюсь. Дело с сущностью я решу сам, один на один. У меня есть для этого средства». «А солодорец, пап, что с солодорцем? Может, нам не нужно за ним гоняться? Может, сразу же повернуть на запад? Думаю, что смогу тебя донести. Нет, рыся. Если бы все так просто, подлететь к сущности раз, два, Молодецкий рубануть и готово дело. Я ведь так полагаю, что если сущность удерживает некая стена, так через нее, может быть, и с нашей стороны не перебраться. Что ж, это же не крепость, а магия». И непонятно кем возведенная. Что говорит твоя память крови, кстати? Когда драконы встретились с сущностью, когда узнали про нее? Рыся зябко передернула плечиками. Очень давно отгремели войны быка и волка, установился новый порядок, и тут появилась она. Запад мира, словно занавесом накрыла. Корабли не возвращались, маги на них сходили с ума и умирали. «Это я помню, еще в Ордосе рассказывали. Ну, а защита? Когда она возникла, кто ее поставил?» Рыся раздосадованно почесала в затылке. «Не знаю, папа». Драконы не знали. Защита появилась одновременно с приходом сущности. Они не смогли узнать, как она появилась, только чувствовали, что там не обошлось без спасителя. «Да, Вейда говорила, что некогда он сумел побывать и здесь. А драконы не запомнили его появление?» Рыся отрицающе покачала головой. Нет, папа, его приход окутывала тайна, то есть, конечно, драконы запомнили чудеса и пророчества его верных учеников, впоследствии основавших святую церковь в купе со святой же инквизицией, но Эвиал же не погиб, совсем напротив. Вейде, королева вечного леса, говорила, что в ее владениях еще живут те, кто помнит его приход. «Драконы тоже помнят, но Спаситель не посягал ни на кристаллы магии, ни на сам Эвиал, и его не интересовали драконы. Он появился, создал свою церковь и удалился». «Ждать последнего дня?» – проворчал Фесс. «Иначе», – кивнула драконица. «Но мое племя никогда не страшилось ни Спасителя, ни самой смерти. Память крови. Я знаю, что буду жить в крови моей дочери, если у меня будет дочь». Так драконы думают, что это спаситель поставил преграду на пути сущности. Вернулся к прежнему Фэс, но рыся только фыркнула. Папа, повторяю, драконы не знают, что сделал тогда спаситель. Драконы не знают, кто создал удерживающий сущность барьер. Некромант покачал головой. Называвшая себя западной тьмой, цепко хранила свои тайны. Даже драконы не добрались до ее секретов. Хотя, конечно, еще оставалась Вейды, загадочная королева эльфов вечного леса. Сама почти такая же вечная, как и ее зеленый мир. Вейде, которая могла бы порассказать о тех временах, когда спаситель ходил по грешной земле Эвиала. Могла бы, но ведь не рассказала же, когда ей представлялась возможность. Сейчас Фес почти не сомневался, что и Просфайрата, скрытная эльфийка, знала куда больше, чем открыла некроманту той памятной зимой у пика судеб. Она тоже по-своему, но ну, направляла его путь, мешая ложь с правдой и полуправдой. Плела свою собственную сеть до поры до времени, не касавшуюся феса. Теперь, похоже, дело меняется, но сперва надо покончить с Солодорцем.